Глава 30. Он попался в ловушку ведьмы, как последний идиот. Ведь знал, какие они. Только об одном и думают, как уничтожить охотника. И его жена не стала исключением. Желание обладать ей было невыносимо, Оно съедало его изнутри. Хастат не просто так проводил большую часть времени вне дома. Боялся снова не сдержаться. Ему вовсе не понравился их первый раз. Его трясет от желания, как в лихорадке, а применить силу не может, потому что ей будет больно, она будет плакать, а ее слезы для него отрава. Он страдает от них сильнее, чем она. Но в этот раз она пришла сама. Он понадеялся, неужели? Какая же она, ведьма, лучше не скажешь, настоящая колдунья, а он глупая жертва ее чар смотрит на нее и аж в жар бросает, позволяет ей все без вопросов. Любой другой охотник на его месте отчитал бы жену за самоуправство, сама вскрыла сундук, явилась в спальню мужа без приглашения, а он все спускает ей с рук. Страшно это признавать, но власть, которую она над ним получила, почти безгранична. Осознает ли Еленика, насколько он от нее зависим? Если да, то он попал». Она затуманила его разум ласками, а после коснулась его губ и он задрожал, вцепился в ее плечи, не зная, то ли оттолкнуть, то ли притянуть ближе. Хастад задыхался, словно жена перекрыла ему доступ воздуха своими губами, ядовитыми, вражескими, сладкими и желанными. Впиться бы в них ответным поцелуем, Хастад так устал сражаться с собой, забыть бы хоть на миг о войне, но... Запрет, привитый с детства, сработал сам по себе. Еленика задумала отобрать его дар через поцелуй. Вообразила, что он пойдет на это добровольно. Нелепо и смешно, а еще невероятно умно. Ведь он едва не купился. Губы его жены — это нечто. Хастод не знал, как можно на них смотреть и не хотеть поцеловать. Это каким бесчувственным надо быть? Он хотел. Окажись он на смертном адре, последнее, что попросил бы всего один ее поцелуй. Вот насколько он был близок к тому, чтобы ответить на поцелуй. Чуть не сорвался в пропасть. Подошел к самому краю, уже занес ногу над обрывом, но в последний миг опомнился. Это была непозволительная слабость охотника к ведьме, и Еленика Ника ею воспользовалась. Чудо, что Хастад сумел остановиться. Откуда силы взялись? Отказать ей, а главное отказать себе в том, о чем давно мечтал. Он решил проучить ведьму, или, может быть, себя, снять перчатки, дотронуться до девушки. Неизвестно, кому бы это принесло больше страданий, жене, которая почувствует боль, или ему, впервые коснувшемуся без защиты ее бархатной кожи. А следом был шок, его прикосновения не причинили ведьме вреда. Он больше не охотник? Что-то случилось с его даром? Все эти вопросы требовали ответа, но рядом с женой Хастот был не в состоянии думать. Зная, что ей никуда не деться из дома, он ушел. Первым делом отправился в Орден. В подвале главного здания часто одержали пару-тройку ведьм перед пересылкой в Эргастул. На одной из них Хастат проверил свой дар. Ведьма взвыла от его прикосновения. Значит, дар в порядке, он все еще охотник. Но почему с Еленикой не сработало? Его жена особенная? Для него или вообще? Все это было крайне необычно. И, конечно, по уму надо доложить об этом главе Монгану. Так бы сделал любой здравомыслящий охотник. Недаром жена боялась, что он сдаст ее ордену. Даже она понимала, что это наиболее логичный поступок. Только хастат и логика давно не дружны. С тех самых пор, как он впервые увидел свою невесту. Увы, Хастад просчитался насчет жены. В который раз. Ведьма — синоним коварства. Когда вечером он вернулся домой, ее не было. Только ее халат остался на кровати хастт не удержался, взял его, поднес к лицу и вдохнул аромат жены, хранимой тканью. Надо было сжечь проклятый халат, да рука не поднялась. Лакей и лодочник, которых он поставил сторожить выхода из дома, в один голос клялись, что хозяйка не покидал его пределов. Но на окнах стояла защита, сигнальные кристаллы. Если бы Еленика открыла одно из них, хастт бы мгновенно об этом узнал. Значит, все-таки кто-то выпустил ее через дверь. Лакей или лодочник? он устроил допрос обоим, но тот ничего не дал. Слуги говорили правду. Охотник, натасканный на допросах ведьм, разбирался в таких вещах. Получается, Еленика применила какие-то травы? Выброс магии он бы ощутил. Скорее всего, она пошла через черный ход, так безопаснее. Но где она достала в городе ведьмовские травы? Ответ был всего один. Его жена связалась с себе подобными. Это подозрение подтвердила Сильда. Она призналась, что Еленика просила ее найти адрес ведьмы в городе. Выходит, жена давно обманывала его. Ночь Хастет провел карауля черный ход. Надеялся, что жена вернется. Но время шло, а она не приходила. Предательница. Все они одинаковы. А ведь он почти влюбился в эту ведьму. Хотя какой почти? Влюбился. Но ничего, он избавится от этого неподобающего чувства. «Умрет Еленика, и она умрет вместе с ней. Обманувшая его ведьма заслуживает смерть».